Когда зашел к полковнику, Серега задумчиво курил, рассматривая немецкую крупномасштабную карту Кенигсберга, разложенную на столе. Увидев ее, я сразу сказал. «Даже не думай. Там все гаштеты наверняка тоже закрыты, а разглядывать кирхи и дома, похожие на казармы, у меня никакого желания нет». Не обратив на эту реплику никакого внимания, командир буркнул. «Садись и не тренди. Мне сейчас звонил Калычев». В общем, Илья у нас крупный прокол. Этот город, собеседник ткнул в карту, захвачен уже 13 дней назад. А вот сведения, которые должны были проверить и доставить мы, я узнаю из Москвы. Какие сведения? Ты что загадками говоришь? Языки ни о каком пункте Ананербе в Кенинге не говорили. Да и сам знаешь, эти колдуны стараются базироваться подальше от крупных городов. Во всяком случае, те, кто над чем-то серьезным работает. А филиалы, занимающиеся расовой чистотой арийской селекции и прочим коллекционированием старинных германских преданий, нас не интересуют. Серега на это молча встал, выглянул в тамбур и, убедившись, что там никого нет, тихо спросил. «В твоем времени что-нибудь было известно про лабораторию Кенигсберг-13?» «Ага, он куда разговор повернул?» Про Калининград и слухи о подземном городе я рассказывал на допросе еще в прошлом году, но вот про этот «тринадцать» сам слышу в первый раз. Командир тем временем продолжил. «Иван Петрович предположил, что тебе, может быть, об этом неизвестно, но все равно приказал узнать. Может, ты хоть что-то слышал про остров Кнайпхов, Кенигсберг-13 и школу под названием «Куклы Старой Магды»?» Я покачал головой. С Калининградом была связана целая куча легенд. И о подземных заводах, и о тайных лабораториях. И даже о том, что немецкое ядерное оружие где-то под ним спрятано. Но это все относится к байкам. Ведь в моем времени, что сейчас фрицы подорвали шлюзы, и что там осталось затоплено, бог весть. А про старую Магду и этот остров в первый раз слышу. Он хоть где находится-то? «Вот!» – Гусев показал на карте. «Видишь, как прыгола идет?» В самом центре города образуется островок. Совсем крохотный, но кафедральный собор там расположен. Королевский замок тоже рядышком, только на правом берегу реки. И вообще, в этом районе застройка очень плотная. Вот где-то там и расположена лаборатория. А почему агентурные раньше молчали? Мы как дураки штурмуем отдельно стоящие замки, а здесь? Город почти две недели наш, и никто ни словом, ни духом. «Да за это время все, кто там был, давно уже разбежались». Серега задумчиво почесал бровь и признался. «Я этот вопрос Иван Петровичу задавал. В общем, выяснилось, что школа Старой Магды была создана чуть ли не в прошлом веке, а, может быть, и раньше. Но первые упоминания идут с 19 века. С одной стороны, это клуб эзотериков по интересам. И все». По всей Германии их немерено и проверяют подобные сборища другие спецкоманды. Вот видишь, а наш залет тогда в чем заключается?» Полковник на эту реплику никак не отреагировал, продолжив. «Но аналитики из твоего любимого УСИ обратили внимание, что Кенигсберг английская авиация бомбила несколько раз. При этом постоянно била исключительно по Кнайповху и рядом, хотя военных объектов там нет совершенно». А этим мудакам, англосаксонским, только дай волю. Они все, что отойдут в зону нашей ответственности, в пыль превратить готовы. Да не перебивай ты. Короче, там уже были особые команды НКВД, но ничего не нашли. Совершенно. Ни людей, никаких либо документов. Поэтому принято решение отправить туда твою группу. Зачем? По руинам погулять? И что значит нет людей? Вон домов сколько на карте обозначено. Что... Все жители исчезли? Или эти охотники за мистиками забыли о такой вещи, как опрос свидетелей? Так пусть вспомнят и поспрашивают местных, что там было и куда все делись. Может, Кенигсберг-13 – это просто адрес? Не тебе одному подобная мысль приходила. В первую очередь проверили этот адрес. Там только разбитый дом, в котором располагалось общество пруссы. Тоже что-то мутное, но к старой Магде отношения не имеющие. И у людей, конечно, спрашивали... Все об этой школе знают, все они слышали. Причем каждый из запрашиваемых болтал много, в основном пересказывая разные городские легенды. Только вот местонахождение кукол никто указать не смог. Строили предположения, и не более того. Может бояться? Ха -ха. Гусев неопределенно хмыкнул, пояснив: нас на сегодняшний день они боятся гораздо больше. Исходя из этого, немцы из кожи вон лезли, чтобы помочь оккупационным властям. Но все в пустой след. Никакой конкретики. Одни домыслы. Тут и появляется другая сторона. Зачем так сильно шифроваться обычному эзотерическому обществу? Ведь они все на самоокупаемости, а прячась денег не заработаешь. В таком случае надо искать местных богатеев, которые могли выступать спонсорами. Тут Серега, по мере сил, боровшийся с моими неологизмами, недовольно изогнул бровь, и я поправил. Меценатами. Не афишируя в тайне, и при этом гордясь принадлежностью к тайному обществу. Тогда куклам гоняться за массовым клиентом действительно смысла не было. Несколько хорошо башляющих фигур, и школа в шоколаде. Про это тоже подумали. Но наиболее жирные денежные тузы успели эвакуироваться. А та мелочь, что осталась, разные лавочники да управляющие магазинами, ничего сказать не могут. Да, загвоздка. А тогда с чего решили, что их штаб-квартира именно в Кнайпхефе или в его окрестностях находится? Это ты у аналитиков спроси. Хотя мне информация прошла. Восемь дней назад в Кенигсберге нашим патрулем были задержаны трое бандитов. Двоих застрелили, одного удалось взять живым. При них был найден мешочек с драгоценностями. В основном это были перстни с символикой, которую люди из НКВД опознали как знак принадлежности к Старой Магде. Оставшийся в живых немец рассказал, что их главарь хвастался, будто нашел вход в подземелье, где и украл это золото. Точного места своим сообщникам он, разумеется, не указал, лишь намекнул про Кнайпхов. А это значит, что архивы и ценности тайного общества, вероятнее всего, эвакуировать не успели. Вот в УСИ связали все факты и доложили Калачеву. Гусев снова закурил и, разогнав дым рукой, продолжил. Есть еще одна информация. На этот раз от немецких коммунистов. Похоже на байку, но ты ее на всякий случай тоже имей в виду. Командир замолк, видимо, собираясь с мыслями. А я, глядя, как он пытается подобрать слова, решил подначить, что кукольники помимо заколачивания денег на оккультных аферах еще и ротфронт в Тихорье поддерживали. Но Серега неожиданно серьезно взглянув на меня, на шутку не ответил, а просто озвучил то, что собирался сказать. В двадцать девятом году в Гениксберг приезжал Гитлер. В Штадтхалле зал снял для проведения грандиозного митинга но перед этим с товарищами по партии, как это у них принято, нахлебался пиво. А Восточная Пруссия вовсе не Южная Германия, поэтому будущий фюрер простыл и охрип, словно сифилитик. Здешняя же журналистка данный факт подметила и написала весьма язвительную статью по этому поводу. «Я представил себе Алазоича, толкающего многочасовую речь голосом Джигурды, и рассмеялся. Жалко, для потомков записи не сохранилось. Туда только добавить музыку, и получится новый джазовый исполнитель, похлеще Армстронга. А ты не очень веселись. На следующий день к той журналистке пришел молодой человек, принес цветы и наговорил кучу комплиментов. Хвалил за смелость и бескомпромиссность, а на прощание подарил плитку шоколада. Причем были свидетели, что он ей кроме комплиментов ничего не сказал. Но! Когда она после ухода посетителя развернула плитку и начала есть, то этот шоколад оказался нашпигован стеклом. Хруст по всему кабинету стоял. Люди, которые были в кабинете, пытались отобрать плитку, но та журналистка ее сожрала всю, ногами отбивалась и ела. Гусев замолк, а я, помотав головой, предположил. «Блин, к ней что, гипнотизера сильного подослали?» «Хотя...» «Остальные слышали, что он ничего особенного не говорил». «Тогда как?» Командир тоже пожал плечами, ответив. «Я не знаю как, но ты имей это в виду и особенно ушами не хлопай. Конечно, возможно, все просто слухи, тем более свидетелей не осталось. Только лучше перебдеть, чем недобдеть». «Понял, одного не пойму». С чего взяли, что к этому случаю школа Старой Магды отношение имеет? Может, Гитлер того ухаря с собой привез? Может и так. Только потом визитку на столе погибшей журналистки нашли. А на ней слова «Уступи ему город». Это у школы после Первой империалистической войны лозунг такой появился. Что он значит, непонятно, но звучит угрожающе. Да. Вот и оставайся после такого махровым материалистом. Нет, у нас подобные люди встречаются. Он один Местинг, чего стоил. Но настолько сильных спецов по пальцам пересчитать можно. И что-то не хочется нарываться на подобный экземпляр с вражеской стороны. Такого поймаешь, а он мозги незаметно всем запудрит. И в лучшем случае просто уйдет, а в худшем, ой, в худшем принудит нас перестрелять друг друга. Ведь заставить нажать на курок, наверное, гораздо проще, чем заставить слопать напичканный стеклом шоколад. Правда, прикинув исчезающую малую вероятность данной встречи, я несколько взбодрился и ответил. Хороший лозунг, несколько туманный, но зато дает простор воображению. А еще что-нибудь особо страшное есть? Нет. На этом вся мистика заканчивается. Остается боевая проза. «Поэтому завтра берёшь людей, машину и едешь в Кенигсберг. Там в комендатуре найдёшь старшего лейтенанта Одинцова из особого отдела. Он будет вас сопровождать. Идёте по-боевому. Ночами в городе ещё перестрелки бывают. Я-то пойду. Только непонятно дальнейшие действия по прибытию. Созерцание руин Королевского дворца? Что мы там делать должны? Или ты думаешь, что мы этих «школьников» отловить сумеем?» Вместе со всеми директорами и завучами. Нет, но генерал-полковник сказал, что очень сильно рассчитывает на твою везучесть и умение находить выход из самых непростых ситуаций. Ведь именно из-за этого тебя вообще на фронт и отпустили. Поэтому сейчас предполагается, что ты хоть что-нибудь нароешь. Он, как в случае с покушением на Черняховского, получилось. М да, я уже давно заметил, что Лисова используют как зайчью лапку. Только зря Серега про Черняховского вспомнил. Там я рыл совершенно в другом направлении, и если бы не Муровцы, то в конце концов начал бы катить бочку на самого Жукова. А упорный Третьяков, прицепившийся к совершенной мелочи, на которую я и внимания не обратил, размотал это дело почти до конца. Через розу Фильдман, сделавшую снимок, он вышел на ее любовника из Нкида. Далее был один внешторговский жучок, который оказался связан с Ми-6. Так в полный рост и всплыл план английской разведки по уничтожению и дискредитации советских военачальников. Этот козел Черчилль еще с прошлого года, когда русские войска недвусмысленно показали, за кем останется победа в войне, сильно озаботился угрозой с Востока и отдал распоряжение, позволяющее эту угрозу пресечь. То, что при этом на фронтах дополнительно могут погибнуть сотни тысяч советских людей – Жирного Борова совершенно не интересовало. И англы приступили к убиранию с арены наиболее выдающихся командиров Красной Армии. Зато сейчас СМЕРШ и УГУ, ГБ, НКВД, которые, отодвинув муровцев, плотно взялись за это дело, начали вскрывать целую сеть английской агентуры, как в войсках, так и в тылу. Ведь Горбуненко в ночь своей гибели, оказывается, ехал встречу с шифровальщицей из штаба фронта, Скорее всего, именно она убила майора и водителя. Говорю, скорее всего, потому что эту сволочь взять так и не получилось. Видно, почуяв слежку, шпионка просто исчезла. Жалко, что подробности во всей этой раскрутке мне никто не рассказывал. Только Гусев после поездки в Москву поделился известными ему сведениями. После этих известий личный счет к союзничкам приобрел глобальные размеры. Серега, который наслушался от меня о поведении англичан и американцев в будущем, тоже особой любви к ним не испытывал. Но смотрел на вещи более трезво, постоянно повторяя успокаивающую меня фразу «Сейчас все будет зависеть от нас». И я это тоже понимал. Когда высшее руководство знает все расклады и подводные камни, ожидающие страну в будущее и не очень время, то всегда можно выстроить политику так, чтобы ни у кого даже не возникало мысли разговаривать с СССР через губу, причем как внешнюю, так и внутреннюю политику. По поводу внешней я немногое могу сказать. Итоги переговоров в Ялте полковнику Лисову не докладывали. Но вот насчет внутренней. Последние речи Сталина, помимо всего прочего, оглашались очень интересные вещи. Мол, пролетариат – это, конечно, передовой отряд партии, Но селяне несут не менее важную функцию сохранения традиций, обычаев и вообще являются кормильцами и душой народа. А исходя из этого, к ним и отношение должно быть особое. Еще говорил про улучшение работы МТС, образование крупных агропромышленных объединений с новаторским подходом к работе и нормальной оплатой труда. Мимоходом упомянул о частных крестьянских хозяйствах, развивающихся трудом одной семьи. Сказал, что прежняя сверхэксплуатация деревни была вынужденной мерой для достижения достаточной индустриализации, и теперь ее можно рассматривать как некий займ труда колхозников, а поэтому отныне будет меняться сам принцип отношения к сельским жителям. То есть минут сорок излагал планы по реконструкции деревни и изменению отношения к этому вопросу со стороны правительства. Потом, переключившись на другое, рассказал про индивидуальные предприятия, занимающиеся мелким и средним ширпотребом. Не кооперативы, которые при советской власти и так существовали, а именно про индивидуальные. Виссарионович также двинул мудреную фразу насчет трудового богатства, которое как единая морально оправданная форма богатства совместима с идеями социализма. Офигеть! Это значит, что в СССР появится хоть и небольшая, но Частная собственность. Да. Видно, Верховный после всех раздумий решил склониться в сторону китайского социализма. Только вот не рано ли он начал? Хотя там наверху постоянно шла какая-то подковерная борьба. Последние три месяца я только и слышал о перемещении, а то и о одного, и о переводе на новое место работы другого видного партийца. Вроде все чинно-благородно. Но вот переводились и отстранялись в основном те, кто так или иначе в будущем поддерживал линию ныне покойного Хрущева. А на их место ставились другие. О ком-то я слышал в том времени, о ком-то и не знал. Вот, например, тот же Машеров, который руководил группировкой партизанских отрядов в Белоруссии, неожиданно оказался в секретариате ЦК. Нет, после освобождения республики он своим районом рулил очень хорошо. Только подобный скачок для 26-летнего парня мне был непонятен. А если учесть, что в партию он вступил менее двух лет назад, то вообще. Хотя, скорее всего, Верховный подбирал себе людей по одному ему понятным признакам и назначал на нужные посты, невзирая на стаж и возраст, преследуя свои определенные цели. А теперь видно, все необходимые фигуры расставлены, и Сталин начал выполнение своего плана. Сначала в виде речей и обозначения общего направления движения, но само начало мне уже нравится. Да и не только мне. Армия у нас хоть и рабоче крестьянская, но в основном все-таки крестьянская. И многие бойцы доставали политруков вопросами, касающимися именно той части речи Виссарионовича, где говорилось о крестьянских хозяйствах. Те бекали, мекали, но вынуждены были вникать в вопрос и заниматься разъяснениями внезапно вильнувшей новой линии партии.